15-е. А тут такой умыли Каспера во втором сражении. Четвёртый день солдаты Каспера что-то готовят. Они перенесли лагерь к реке, туда, где была деревня. Это хорошо, далеко от леса и болота, в котором начинаются туннели ручья. Солдаты поставили пилораму или доски. скалачивают из них тяжёлые ручные щиты в рост человека готовятся к штурму эти или так и сказала будут штурмовать там, где стена ниже это значит где конюшни а в других местах стена 10 м а там только 6-7 мы тоже готовимся стефан и плотники закончили большую катапульту Вот эта машина. Против такой машины никто не устоит. Только заряжать очень долго. Сегодня вечером испытаем. Я бегаю по всему замку с очками тёти Элли в руках. Потом несу ей, она смотрит и задаёт вопросы. Я теперь её глаза. Она мне показывала: "Смотришь через очки, и как будто на улице даже голоса людей слышишь". Только глаза быстро устают. Вечером мы готовим к выстрелу катапульту. Мужики выкатывают её во двор, рычагами разворачивают в сторону лагеря Каспера. Стефан самолично укладывает в ложку короткие тяжёлые дротики с стальными наконечниками. Каждый дротик весит не меньше 2 кг. Стефан кладёт их один к одному. аккуратно мерядами и страшно рычит на всех, кто приближается к нему. Дротиков целая сотня. Наблюдатели с башни сообщают, что к шатру Каспера один за другим подъезжают рыцари. У конавьези уже больше 30 коней. Я сообщаю это тёте Элли. Она приходит страшное волнение, гонит меня наверх передать, чтоб без её команды Не стреляли. Я сообщаю это отцу, он Уртону. Уртон понимает все с полуслова. Стефан поднимается на стену и по его приказам мужики разворачивают катапульту, нацеливая ее на шатер Каспера. Я с очками тети Элли в руках лазу и по стенам и башням. Показываю очкам катапульту и вдали, и вблизи. потом бегут в подземелье. Дядя Илли долго-долго двигает глазами, бормочет что-то под нос, потом заявляет, что на короткий рычаг катапульты нужно добавить 1750 кг, если в 30 см от конца рычага, иначе не долетит. Я передаю эти слова Уртану, тот Стефану. И сотня мужиков начинает таскать из кузницы железные чушки. Стефан привязывает их к рычагу канатами и страшно ругается. И опять бегают туда-сюда. Катапульту задвигают так, что блошка сдвинусь на 1,5 см вправо. Наконец дракона даёт добро. Канаты, которые удерживают ложку, просто звенят от напряжения. Стефан разгоняет мужиков. Все лезут на стены, а мы с отцом на башню. Отбегать не по лестницам, у меня уже коленки подгибаются. Стефан подрезает канаты, потом резко проводит мечом по последнему. Рычаг с ложкой описывает колоссальную дугу и бьёт в ограничительное брёвно. Сотня дротиков, стая чёрных птиц уходит в небо. Рычаг катапульты обламывается, летят по двору расщепленные вдоль брёвна. Снаружи они чёрные, а свежие изломы светятся белым. Это красиво и жутко. Я ни разу не видел, чтобы толстенные, неохватные брёвна летали по воздуху. Мы не попали в шатёр. 20 м недолёт и 10 вправо. Надо было сдвинуть не на полтора сантиметра. а чуть больше. Было до слез обидно. Катапульта развалилась после первого же выстрела. Таких толстых и прочных бревен в замке больше нет. Но все-таки мы здорово напугали Каспера. Из полусотни лошадей у Коновязи почти два десятка были убиты или ранены. Тетя Элли сказала позднее, что при стрельбе по площади Это невероятно высокий процент попаданий. Слышали бы вы, как проклинали нас люди Каспера. Сам Каспер вышел из шатра и долго-долго молча смотрел в нашу сторону. Потом приказал добить раненных лошадей, а лагерь перенести подальше.